Владимир – христианин от 988 до 1015 года. Владимир после крещения еще больше прославился добрыми делами. Он уже не думал о завоевании чужих государств, а больше всего заботился о просвещении своих подданных. Открывал для них училища, строил церкви, заботился как отец о всех бедных. На его княжеском дворе они могли в любое время получить пищу и деньги. Больным же, которые не могли выходить из своих домов, великий князь приказывал развозить ясные припасы, хлеб, рыбу, мед и даже квас в бочках. Он стал, наконец, так милостив, что самых ужасных злодеев боялся наказывать смертью и позволял им откупаться от наказания деньгами. Такое денежное наказание называлось «вира» и было тяжко для преступников, потому что деньги в то время были очень редки. Однако Владимир скоро отменил эту виру, потому что священники объяснили ему, что Бог не только позволяет, но даже велит наказывать дурных людей, чтобы они не обижали добрых. Одним словом, все добродетели, которыми великий князь старался загладить свои прежние дурные поступки, были так велики и угодны Богу, что наша церковь назвала его «святым и равноапостольным». Он заслужил это название, потому что с таким же усердием, как и святые апостолы, старался просвещать верой в Иисуса Христа своих подданных и идолопоклонников. В старости добрый Владимир имел большое огорчение. Но прежде, нежели вы узнаете, какое это было огорчение, Надо рассказать вам о семействе великого князя. Оно было очень велико, потому что до греческой царевны Анны, его последней супруги, было у него еще четыре жены. Вы помните, что первой была несчастная Рогнеда? От нее он имел четырех сыновей – Изислава, Мстислава, Ярослава и Всеволода а трех других – Вышеслава, Святослава, Мстислава, Бориса и Глеба. Кроме того, он еще усыновил Святополка, сына своего убитого брата Ярополка. Владимир называл этого племянника своим старшим сыном, потому что все его родные дети были моложе Святополка. Все эти князья были еще маленькие, когда Владимир сделал их своими наместниками в разных областях государства и послал их туда с умными воспитателями, которых называли тогда пестунами. Владимир приказал им управлять областями, пока не вырастут его сыновья. Прошло много лет... Все маленькие дети Владимира стали храбрыми князьями, один из них, Ярослав, управлял Новгородом. Новгородцы еще во времена малолетства Святослава считались беспокойным народом. И только умная княгиня Ольга могла усмирить их гордость. При Владимире они опять забыли свой долг государю и захотели быть вольными. Ярослав вместо того, чтобы удержать непослушных подданных своего отца и государя от такого дурного поступка, взял их в сторону и послал сказать Владимиру, что Новгород не намерен больше платить ему обыкновенную дань и не хочет быть под его властью. Вы можете себе представить, каково было Владимиру услышать известие, что один из его старших сыновей осмелился не повиноваться ему. Тогда-то он понял, что нельзя было делить Россию на многие уделы. Тогда-то он почувствовал, какие ссоры и несогласия начнутся после его смерти. Эти размышления о несчастье любезного отечества, без сомнения, были очень горестны для души Владимира. Он занемог и вскоре скончался в своем загородном дворце Берестове. Народ безутешно плакал о добром государе, бедные облагодетели. Долго рассказывали и в России, и в чужих землях о славном княжении великого князя Владимира Первого. Много говорили о его богатых пирах и славных богатырях его времени. Об их приключениях даже сочинили былины И теперь мы с удовольствием читаем эти былины и дивимся силе Ильи Муромца, Добрыни Новгородского, Рогдая и других богатырей Владимира. Сказки при всех своих несуразностях очень помогают в изучении истории, потому что из них... Можно узнать о нравах и обычаях того времени. Например, в Былинах, о богатырях Владимира мы видим, что он очень любил своих храбрых воинов, что он щедро награждал их за верную службу, что устраивал для них веселые праздники в своем дворце. В послании поэта Василия Жуковского к Ваякову есть описание, прекрасно изображающее время Владимира со многими особенностями, отличавшими это славное княжение. Здесь вы услышите и о его богатырях, и о многих чудах и чудесах, которым верили наши добродушные предки. Услышите и песню, которую пела одна из русских княгинь, проводившей своего супруга на войну и горько плакавшей о нем. Услышите. Но зачем заранее говорить вам «вот, слушайте»? «Поэт видит перед собой давно минувшие времена».